Глава восьмая. Платон. Я не понял, ты для кого так п р и н а р я д и л с я Кирилл усмехается, а я поворачиваюсь к зеркалу спиной, а к парню лицом. А у нас уже в джинсах ходят на корпоративы? Приподнимаю одну бровь вверх в немом з у м л е н и н и Вроде костюмы никто не отменял. Поправляю галстук и снова смотрю на себя в зеркале. Уже который день не пойму, что со мной происходит. Вроде нет повода для паники, но я нервничаю. Как будто что-то должно вот-вот произойти. То, к чему я пока не готов. Неужели девочка с фото так сильно запала? Кирилл подходит ближе, продолжая ехидно улыбаться. Впервые тебя таким растерянным вижу, дружище. Ты бы ерундой не занимался? Фыркаю, так как намеки друга сейчас неуместны. А лучше бы делом занялся. Интересно, каким? Парень все так же ехидничает и даже не пытается этого скрыть. Уже неделю эта Кристи Мэй сидит у меня в голове, как пиявка, черт бы ее побрал, выедает мозг в час по чайной ложечке и не желает оставить меня в покое. Но где же я тебя видел, красавица? Еще и эта мысль добивает мою нервную систему окончательно. Если раньше я только предполагал, что мы с девушкой встречались, то сейчас уже уверен на сто процентов вот только где. Откуда я могу ее знать? Конечно же, все своевременные увлечения я вспомнить просто не в состоянии, да это и нереально. Только вот с Кристи кажется, дела обстоят иначе. За н о з а какая-то честное слово, и никак ее изнутри не вынуть. Надеюсь, что корпоратив расставит все по местам, когда мы встретимся вживую. Например, еще раз проверь, все ли готово. Наконец-то вспоминаю, что Кирилл ждет от меня ответа и снова отворачиваюсь. Чтобы без сюрпризов. Слушай, я вот одного не пойму, что такого необычного ты в ней нашел. Вот же неугомонный какой, все никак не хочет успокоиться. Да я бы с удовольствием ответил, если бы сам понимал, что я в ней нашел. Но не отпускает же от слова вовсе. Никогда бы не подумал, что такое может со мной случиться. Закрыли тему, обрывая друга, четко давая понять, что любопытство его. останется неудовлетворенным. Девочка симпатичная, не спорю. Продолжает Кирилл, засовывая руки в карманы брюк и пожимая плечами. Но чтобы так плющило? Я же сказал. Снова поворачиваясь к парню лицом, закрыли тему. Надо было мне выбирать. Усмехается Кирилл, а я лишь ворчу в ответ. Вот и выбирал бы. л у х а н у л с я мигает бровями, а я вот прямо сейчас готов его прибить. Перед зеркалом стою уже битых полчаса, лишь бы не думать о ней. Хоть как-то отвлечься и занять свои мысли чем-то другим, не получается. Еще и Кирилл добивает окончательно. Латоша, а может ты влюбился? В задницу иди! Кривлюсь, в ы з ы в а я у друга истерический смех. Все симптомы на лицо. Хлопает меня по плечу, а после лезет в карман, т а как у него звонит мобильный. Передышка, хоть и временная. А после начинается прием. Инвесторы из Европы полчасовые переговоры, но это уже заключительный этап. Подписание контрактов, поздравления и, конечно же, переход в большой зал. Столы накрыты, народ снует туда-сюда, а я пытаюсь высмотреть нужную мне девушку. Странно, модели уже должны прибыть, но я в упор ее не вижу, как не пытаюсь охватить всю толпу глазами. Приехали. Кирилл материализуется рядом как привидение, а мой взгляд утыкается в центральный вход. а д е л а и д а Ростиславовна со своим смарчком, только так у меня ассоциируется ее помощник, уж извините. Высокие девчонки, похожи модели, которых хозяйка агентства нам сватала, только вот Кристи среди них нет. Латон Романович, я к вам. Слышу рядом м у ж с к о й голос, но даже не поворачиваю головы в его сторону. Давайте чуть позже, я сейчас очень занят. Беру бокал с шампанским у проходящего мимо официанта и направляюсь в сторону Аделаиды. Я же сказал, чтобы девушка сегодня была здесь, что непонятно. Прямо злость берет, когда кто-то идет поперек моим желаниям. Аделаида решила, что можно мои слова игнорировать. Сейчас мы исправим сей досадный факт. Только вот исправить не получается, потому что мой взгляд натыкается на ту, которую я искал. и ждал нашей встречи целую неделю. Кристи стоит в гордом одиночестве и с п о л у у л ы б к о й рассматривает толпу. Я даже на какое-то время, замирая на месте, любуюсь девушкой. Берет сок с подноса у подошедшего официанта, делает глоток, а я, наконец-то, делаю шаг. Не могу же я столько времени с толбом стоять посреди зала. Сейчас обязательно кто-то захочет со мной что-нибудь обсудить. п Латон Романович, потом. Отмахиваюсь и двигаюсь вперед, не выпуская девушку из вида. Наши взгляды встречаются. Только вот реакция малышки мне не совсем понятна, как будто привидение увидела, а не своего будущего работодателя. з а м и р а е т на месте, так и не поднеся стакан к рту. Я надеюсь, моя неземная красота произвела на малышку такое неизгладимое впечатление. Добрый вечер. Я подхожу к девушке и расплываюсь в улыбке. Прекрасно выглядите, Кристи. Не отвожу взгляда от милого личика. Добрый. Медленно кивает девушка в подтверждение своих слов, а глаза вот-вот из орбит вылезут. Спасибо. Еще раз кивает, а я приподнимаю одну бровь вверх. С вами все в порядке? Слегка наклоняю голову, заглядывая девушке в глаза, а она как будто точно увидела как минимум привидение. т а к о й то ли испуг, то ли загадочное удивление точно не сыграешь, и мне пока непонятна столь странная реакция. Я хочется узнать, доломоты в зубах? В порядке. Кристи снова кивает, а меня это начинает дико раздражать, и я бы взорвался, если бы не подоспевшая Аделаида со своей фирменной улыбкой. п Латон Романович, добрый вечер. Добрый. Ворчу женщине в ответ. И снова перевожу взгляд на девушку. Уже познакомились? т р а х т и т а д е л а и д а но я ее п р е с е к а ю Пока нет, но очень надеюсь, что вы меня представите по всем правилам. Кристи, знакомься, это Платон Романович Терехов, генеральный директор компании Фарма Плюс. На дном дыхания произносит а д е л а и д а все также продолжая улыбаться. А вот девушка, наоборот, как-то резво потухает. Очень надеюсь, что наш будущий заказчик. Кристи Мей, если я не ошибаюсь, вставляю свои пять копеек, на что п о л у ч а ю резкое в ответ, не ошибайтесь, составите мне компанию. Продолжаю давить на девушку, так как мне крайне важно остаться с ней наедине и узнать, чтобы ее побрал, что происходит. Я впервые в жизни растерян, не пойму, как себя дальше с ней вести. Хотел ведь исключительно положительное. Впечатление п р о и з в е с т и я получил в ответ какую-то непонятную стену отчуждения. Она по жизни такая колючая, или только я удостоен подобной чести? Не составлю, фыркает Кристи в ответ и ставит стакан с соком на поднос проходящего мимо официанта. Извините, но все переговоры только в п р и с у т с т в и и Аделаиды Ростиславовны. И все, жирная точка. Девушка бросает на меня последний взгляд. п о л н ы е п р е з р е н и я и уходит. Просто так, без каких-либо объяснений. Я не просто удивлен. Я в полнейшей растерянности, поэтому перевожу взгляд на Аделаиду. Извините, Платон Романович. Улыбка резко сползает с лица женщины. Я разберусь. Не надо разбираться. Снова смотрю на спину удаляющейся девушки. Я сам не знаю, что на нее нашло, но... Сказал же не надо разбираться. Обрезаю хозяйку модельного агентства и громко кричу вслед девушке: Кристи, подожди!